Среди непроходимой путаницы водорослей виднелись прелестные альционии розоватого цвета, актинии с длинными щупальцами, красные, голубые, зеленые медузы и между ними корнирот и кювье, синеватый диск которых окаймлен фиолетовыми зубчиками. Весь день 22 февраля мы провели в Саргасовом море, где рыбы, большие охотницы дорогообразных и морских растений,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 Я был убежден, что он намерен, обогнув мыс Горн, вернуться в южные воды Тихого океана. Опасения Неда Ленда были обоснованы. Здесь, в открытом океане, совершенно лишенном островов, нечего было и думать о бегстве. Осталось лишь покориться своей участь. Однако у меня была слабая надежда подействовать силой убеждения там, где хитрость и сопротивление ни к чему не вели.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 Самые замечательные образцы из страшного отряда хрящевых рыб-акул, подразделяющихся на три подотряда и заключающих в себе не менее тридцати двух семейств, это полосатая акула длиной пяти метров с округленными брюшными половниками, на спине у нее шесть длинных черных параллельно расположенных продольных полос, а также жемчужные акулы пепельно-серого цвета с семью жаберными щелями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 Я не мог проверить степень их прожорливости, так как ни одной акулы не попалась в сети наутилуса. Нас неотступно сопровождали целые стаи дельфинов, всегда по пять-шесть особей. Они в прожорливости не уступают акулам, особенно если верить копенгагенскому профессору, который будто бы нашел в желудке дельфина тринадцать морских свиней и пятнадцать тюленей. Правда, ему попалась касатка, длина которой доходит до двадцати четырех футов. Встреченные нами здесь дельфины отличались необыкновенно длинным и узким рылом, примерно в четыре раза длиннее головы. Тело у них длиной три метра, спина черная, а брюхо розовато-белое, изредка испещренное маленькими пятнышками. Упомяну еще о виденных мной замечательных умбрицах.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 Очень любопытно было наблюдать, с какой ловкостью дельфины за ними охотились. Как бы высоко ни взлетала несчастная рыбка, какие бы зигзаги она не выделывала в воздухе, всюду ее ожидала открытая пасть дельфина. Когда эти летучки с светящимися ртами ночью поднимаются в воздух и, сверкнув, снова погружаются в воду, они напоминают падающие звезды.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 Позвольте вам сообщить, профессор, что так оно и есть на самом деле. Я добавлю, что в плавательном пузыре рыб, выловленных на поверхности воды, содержится больше азота, чем кислорода, а у тех, которые водятся на большой глубине, напротив, больше кислорода, чем азота. И это подтверждает вашу систему. Однако обратимся к нашим наблюдениям. Я посмотрел на манометр. Он показывал глубину 6000 метров. Мы погружались уже целый час, опустевшие воды были удивительно прозрачны. Еще через час мы были уже на глубине пять тысяч метров, три мили с четвертью. А близость морского дна ничем не давала о себе знать. На отметке четырнадцать тысяч метров я заметил темные силуэты горных вершин в прозрачной воде. Это могли быть горы повыше Гималаев или Монблана, потому что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 За четыре минуты он прошел все четыре мили, отделявшие нас от поверхности океана, и, вынурнув из воды, подобно летучей рыбе, упал на воду, образовав огромный фонтан-брыск.